Этот мой пёс. Со стригольщиком Макоре произошёл несчастный случай. По правде сказать, он участвовал в пьяной драке в придорожном кабаке. Откуда выбрался с тремя сломанными рёбрами, треснувшим черепом и различными менее серьёзными повреждениями. Его пёс Телли был трезвым, но яростным участником пьяной драки. и отделался сломанной лапой. Затем Маккори взвалил на плечи свой узел и, спотыкаясь, прошел десять миль по тракту до городской профсоюзной больницы. Одному богу известно, как он ухитрился это сделать. Сам он хорошенько не знал. Телли ковылял за ним всю дорогу на трех лапах. Доктора осмотрели повреждения и удивились выносливости человека. Даже доктора иной раз удивляются, хотя и не всегда это показывают. Конечно, они соглашались его принять, но возражали против Телли. Собакам был воспрещён вход на территорию больницы. "Придётся тебе прогнать этого пса", сказали они стригульчику, присевшему на край койки. Макори ничего не ответил. Здесь не разрешают содержать собак, любезный, повысил голос доктор, думая, что парень глуховат. Привежите его во дворе. Нельзя, запрещено держать собак на больничной территории. Макори медленно встал, стиснул зубы, борясь с мучительной болью, кое-как застегнул рубаху на волосатой груди, взял свою куртку, и, шатаясь, поплелся в угол, где лежал его узел. — Что ты делаешь? — спросили его. — Вы не разрешаете оставить моего пса? — Нет, это против правил. На территории больницы держать собак не разрешается. Он нагнулся, поднял узел, но боль была слишком сильна, и он прислонился спиной к стене. — Полно, полно! Что с тобой? — нетерпеливо воскликнул доктор. — С ума ты, что ли, сошел? Ты же знаешь, что не в состоянии идти. Служитель поможет тебе раздеться. Нет, сказал Макори. Нет. Если вы не хотите принять моего пса, так вы и меня не принимайте. У него сломана лапа, и он нуждается в починке не меньше, чем я. Если я заслуживаю того, чтобы меня приняли, так и он этого заслуживает не меньше, а больше, чем я. Он помолчал, тяжело дыша, потом продолжал. Вот этот этот мой старый пёс служит мне веры и правды вот уже 12 долгих, тяжёлых и голодных лет. Пожалуй, он единственное существо, которому есть дело до того, жив ли я или свалился и сгнил на проклятой дороге. Он сделал передышку, потом снова заговорил. Этот Этот мой пёс родился на дороге, сказал он с какой-то печальной улыбкой. Несколько месяцев я носил его в котелке, а потом таскал на своём узелке, когда он уставал. А старая сука, его мать, бежала рядом, очень довольная и по временам нюхала котелок, чтобы узнать, всё ли в порядке. Она ходила за мной не весь сколько лет, Она следовала за мной, пока не ослепла. Да ещё год после этого. Она не отставала от меня до тех пор, пока хватало у неё сил ползти по пыли. А потом потом я её убил, потому что не мог же я бросить её живую позади. Он снова передохнул. И вот этот мой старый пёс продолжал он коснувшись задравного вверх носа телли своими узловатыми пальцами вот этот мой старый пёс ходил со мной 10 10 лет в ливне и в засуху в хорошие времена и, и в плохие большей частью в плохие и не дал мне свихнуться когда не было у меня ни товарища ни денег на глухой дороге И сторожил меня неделю за неделей, когда у меня был запой, когда я пьянствовал и пил отраву в проклятых кабаках. И не раз спасал мне жизнь, а в благодарность частенько получал пинки и проклятия, и прощал мне всё. И бидрался за меня. Только он один и вступился за меня, когда эти ползучие гады набросились в том кабаке. кой кто унёс с собой его отметины а так же и мои он снова сделал паузу потом он набрал воздуха в лёгкие крепко стиснул зубы взвалил на спину свой узел шагнул к двери и снова повернулся собака прихрамывая вышла из угла и с беспокойством подняла голову вот этот мой пёс сказал маккори обращаясь ко всему больничному персоналу. «Лучше меня, человека, и похоже на то, что он лучше вас. Он был для меня таким товарищем, каким я ни для кого не был, да и для меня никто. Он сторожил меня, не давал меня ограбить, дрался за меня, спасал мне жизнь». А в благодарность получал пьяные пинки и проклятия и прощал мне. Он был мне верным, надёжным, честным и преданным товарищем. И теперь я его не брошу. Я не вышвырну его со сломанной лапой пинком на дорогу. Я, о, господи, моя спина. Он застонал и качнулся вперёд. Но его подхватили, сняли с него поклажу и положили его на кровать. Через полчаса стригульщик был уже устроен со всеми удобствами. "Где мой пёс?" спросил он, как только пришёл в себя. "О нём позаботились, нетерпеливо сказала сиделка. Не беспокойтесь. Доктор вправляет ему лапу на дворе."